Какова же его ширина? спросил Николь. 227 километров, ответил Барбикен. Правда, это самый большой цирк на Луне, но многие другие достигают 200-150-100 километров ширины. Ах, друзья мои! воскликнул Мишель. Можете себе представить, что происходило на нашей безмятежной луне, когда громыхали все эти кратеры, извергая потоки лавы, град камней, тучи дыма и пламени? Вот это было зрелище! И что осталось от всего этого великолепия? Сейчас луна — всего только жалкая головешка, обгорел обгорелый патрон — оставшиеся от грандиозной ракеты. После всех взрывов, звездных дождей, фейерверков, после всех этих красот остались только окурки, обгоревшие обрывки картонного патрона. Кто разгадает причину, источник, смысл всех этих катаклизмов? Барбикен не слушал Ордана. Он смотрел на отроги клавия, горные цепи, раскинувшиеся на несколько лье. В глубине громадной впадины виднелись сотни потухших мелких кратеров, которые испещряли почву, точно дырки шумовки. Над этими кратерами возвышался пик высотой в пять тысяч метров. Расстилавшаяся кругом равнина представляла унылое зрелище. Что могло быть печальнее и тоскливее этих возвышенностей, этих полуразрушенных горных громад, этих осколков горных пиков и вершин, рассеянных по лунной поверхности? Казалось, что луна в этом месте... Раскололось. Снаряд летел вперед. Под ним расстилался все тот же первозданный хаос. Цирки, кратеры, обвалившиеся горы беспрерывно следовали одни за другими. Никаких равнин, никаких морей уже не было. Под ними раскинулась какая-то бесконечная Швейцария или Норвегия. Наконец, в центре этого взбаламученного хаоса, в наиболее высокой его точке, показалась самая величественная лунная гора, ослепительная Тихо, за которой... Потомство сохранило имя славного датского астронома. Кто наблюдал полную луну на безоблачном небе, тот, несомненно, заметил эту блестящую точку южного полушария. Ардан пришел в неописуемый восторг и осыпал гору всеми эпитетами, какие только могло подсказать ему пылкое воображение. По его словам, тихо, была пламенным источником света, Центром излучения, ступицей огненного колеса, Громадным сверкающим оком, кометой, распростёртой на луне И распластавшей по ней свои серебряные щупальцы, Нимбом, выточенным для головы Плутона, звездою, сброшенной с небес рукой Творца и разбившейся о лунную поверхность. Тихо представляет собой такое скопление лучистой энергии, что обитатели Земли могут видеть её даже без окуляра, даже на расстоянии ста тысяч льет. Какова же была ее яркость на расстоянии всего лишь 150 лье, когда эта гора предстала перед нашими путешественниками? Ее сверкающее сияние, пронизывающее чистый эфир Вселенной, было настолько ослепительно, что Барбекену и его друзьям пришлось закоптить стекла окуляров, чтобы вынести этот нестерпимый блеск. Остолбенев от удивления, лишь изредка обмениваясь восторженными возгласами, они не могли оторваться от созерцания горы. Все их ощущения, все мысли сосредоточились в одном взгляде, и кровь приливала к сердцу, как в минуты душевных потрясений. Тихо, принадлежит к системе лучевых гор, подобных Аристарху и Копернику, являя собой наиболее совершенный, наиболее законченный образец таких гор. Она бесспорно свидетельствует о той могучей вулканической деятельности, которой Луна обязана своим образованием. Тихо расположена на 43-м градусе южной широты и 12-м градусе восточной долготы. Центр горы занимает кратер 87 километров в поперечнике. Кратер эллиптической формы окружен кольцом гор, которые на 5000 метров возвышаются надрастилающейся на восток и на запад равниной. Это скопище манбланов, расположенных вокруг одного центра и окруженных сияющей короной лучей. Никакая фотография не способна передать облика этой несравненной горы всех красот окружающего ее горного пейзажа, феерического калейдоскопа ее кратера. Действительно, Тихо можно наблюдать во всем ее величии лишь во время полнолуния. Но тогда тени исчезают, перспектива теряется, и снимки получаются бледные и невыразительные. Досадное обстоятельство, потому что передать с фотографической точностью всю эту поразительную область Луны представляло бы совершенно исключительный интерес. Но фотографии передают только скопление пропастей, кратеров, цирков, головокружительное переплетение горных цепей, а за ними сеть вулканов, разбросанных там и сям по ноздреватой поверхности Луны. При виде этой картины понимаешь, что окаменевшая поверхность сохранила вид бурливший и извергавшийся некогда лавы. Кристаллизовавшись под влиянием охлаждения, весь этот лунный пейзаж навек запечатлел как в стереотипе состояние Луны в разгар её плутонической деятельности. Хотя расстояние, отделявшее путешественников от кольцеобразных вершин тихо, было довольно значительным, они все же могли уловить ее основные очертания. К цирку, образующему кольцо тихо, снаружи и изнутри лепились горы, громоздясь гигантскими террасами. На западе эти террасы казались на триста-400 футов выше, чем на востоке. Никакое создание стратегического искусства на земле не могло сравниться с этими природными укреплениями. Город, сооруженный в глубине подобной кольцевой впадины, был бы совершенно неприступен, точно крепость, чудом воздвигнутая на этой взбаламученной извержениями почве. Природа не оставила пустым и плоским дно этого кратера, Это был обособленный, замкнутый мир, обладающий своей особой орографией, своей собственной горной системой. Путешественники ясно видели конусы, возвышенности, причудливые неровности почвы, словно самой природой подготовленные для архитектурных сооружений лунных зодчих. Здесь... Словно намечалась площадь для храма, там так и чудился грандиозный форум. В одном месте, казалось, возвышался фундамент некоего дворца, в другом — опорная площадка крепости. И надо всем этим господствовали кольцеобразные горы высотой в 1500 футов. Обширная равнина, на которой мог бы разместиться античный Рим, будь он в десятеро больше. — Боже мой! Какой грандиозный город можно было бы построить в кольце этих гор! — воскликнул в восторге Мишель Ордан. Неприступная цитадель мира и покоя, Огражденная от всех человеческих треволнений. Как привольно жилось бы здесь В полнейшем покое и одиночестве Всем мизантропам, Всем человеконенавистникам, Всем врагам общества. Всем? Ну, для всех бы... Места не хватило, — пошутил Барбикен.